Глава 36. Всю ночь не мог уснуть после ухода Белоснежки. Её слова резали по живому. Чёрт, чёрт, чёрт. Я запутался, не знаю, кому верить, а кому нет. С одной стороны, слова матери, с другой стороны, слова Айлин. Всё моё нутро хочет верить каждой из них, но я всё же понимал, что здесь что-то не так, и кто-то из них врёт. Эти мысли не давали мне покоя всю ночь. Я сначала ворочился в кровати, потом встал и спустился в спортзал, занимался до самого утра. И я хотел, чтобы побыстрее наступило утро, хотел побыстрее увидеть их. И когда я увидел, что они спускаются по лестнице, чуть было даже не выдал себя своей улыбкой. Я, конечно, не собирался скрывать свои чувства к дочери, но почему-то мне не хотелось, чтобы Айлин видела меня таким уязвимым перед мий. Я пока не знал, как себя с ними вести. Нужно было срочно выяснить, что же на самом деле случилось тогда, 4 года назад. Только потом я смогу расслабиться и быть настоящим перед ней. А до тех пор пусть ни надеится ни на что. И я только об одном прошу Всевышнего: пусть слова Айлин окажутся правдой в этой ситуации, и тогда у нас появится шанс. Доброе утро, первой поздоровалась Айлин. Доброе, ответил Мия поздоровайся с дядей, скажи доброе утро. Меня словно холодной водой облили. После её слова дядя обещал вести себя сдержанно с ней до выяснения правды. Но она специально или нет, не важно, уже провоцирует меня на грубость. Ду бле утя. Дядя. Малышка сразу же слушается свою мать, и повторяет её слова. Догая маленькая и хрупкая, вся в мать. Тоже блондинка с невероятно голубыми глазами. На первый взгляд можно сказать, что она ничего не взяла от меня. Но есть всё же что-то и от меня. Родинка в виде полумесяца, как и у меня, прямо на лопатке с правой стороны, как и у меня. Но я решаю не расстраиваться из-за этого. Главное, что она моя. Доброе утро, милашка. Подхожу к ней и присаживаюсь, чтобы быть на одном уровне с ней. Только я не дядя. Я твой папа, говорю, как могу спокойно и вежливо, улыбаюсь и делаю самое доброе лицо, на которое я способен в данную минуту. Не хотелось бы напугать её. Айлен, ох, это быстро закрывает уши Мии. Ты что творишь, Хасанов? Чуть ли не рычит она. Ничего себе, оказывается, она та ещё львица. Сколько я ещё пропустила, не знаю о ней. Это мысли не вовремя приходят мне в голову, потому что мне это совсем не нравится. Ловлю себя на мысли, что считаю Белоснежку своей собственностью. Смотрю на неё не только как на мать моего ребёнка, но ещё и как на женщину свою. Я всего лишь исправляю ошибки, которые ты успела натворить. Рома, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Да она же маленькая. Ты разве не видишь? Ты можешь ей навредить. У детей очень ранимая психика. Не делай глупостей, иначе у неё может быть травма на всю жизнь. Злюсь. И это ещё мягко сказано. Что-то ей рассказала обо мне. Ром, давай чуть позже. Ну, не при ребёнке же в конце концов. Не хотя уступаю ей, потому что умом понимаю, что она права. Но что делать с бурей внутри меня? Я жажду справедливости. Хочу, чтобы Милкае называла меня отцом. Хочу, чтобы сама Айлен была моей, как и раньше. Мама, я буду домой. Девочка отворачивается от меня и обнимает ноги матери. И в этот момент я и сам понял, что поспешила перегнул палку. Её жест неприятно резанул в груди. Кажется, я всё же напугал малышку. Милая, иди ко мне. Айлен поднимает её и начинает её ласково гладить по голове. О чём мы с тобой договорились в комнате, а? Ты что, больше не хочешь пойти в гости к тёте Маше? То-то, да -да", отвечает малышка. Айлин, предупреждающе зовёт её. Вот и отлично. Тогда ты сейчас покушаешь, хорошо? И дядя Рома отвезёт нас в гости к тёте Маше. И ты там сможешь поиграть с Колей и Минурчиком. Договорились? Ага. Они проходят мимо меня и садятся за стол. Мия увлечённо смотрит мультик по телефону Айлин и ест, не отвлекаясь от экрана. А эта хитрая малышка Айлин всячески избегает моего взгляда. Что ж, хороший ход, Айлин. Ладно, на этот раз я взяла. Но больше без таких выходок, ты поняла меня? Она игнорирует меня, делая вид, что не услышала и занята кормлением Мии. Протягиваю руку и накрываю её ладонь, сжимаю ощутимо. Анна сразу морщится и недовольно сжимает губы. Ты поняла меня? Повторяю свой вопрос. Да, поняла, цедит в ответ. Дальше продолжаем завтракать в тишине. Правда, замечаю, что Айлин почти не притронулась к еде. Сделала пару глотков чая и всё. В чём дело? Почему не ешь? Я по утрам не кушаю, привычка из прошлого никуда не делась. Ты о чём? Я в временах, когда приходилось экономить на еде, чтобы продержаться до следующих детских выплат. Я завис на несколько секунд, переваривая её слова. Вытерев губы салфеткой, я медленно повернулся к ней. Я не сомневался в сказанном ею, но не дурак. Она хотела сделать мне больно и хотела, чтобы меня мучила совесть. В моём доме всегда есть и будет еда. Ни ты, и тем более не моя дочь больше не будете ни в чём экономить. Мне жаль, что так вышло, но я не в силах изменить прошлое. Это первое. А второе, что хочу сказать. Может быть, ты действительно не могла связаться со мной первое время, но после знакомства с этой гадюкой Машей точно могла, не так ли? У неё сразу забегали глаза, и она быстро отвернулась. Но я не намерен на этом заканчивать разговор. Тянусь к ней и силой поворачиваю её голову к себе. Мало того, ты этого не сделала. Так ещё эта сучка, жена моего друга, которая помогала тебе придаться от меня. Угрожающе шепчу, чтобы дочка не услышала. Она снова отворачивается, а я удерживаю. Её глаза пылают гневом, но мне плевать, пусть знает, что я в курсе событий. И если бы не эта Маша, я бы давно уже её нашёл. Поэтому с недавних времён я терпеть не могу жену Руслана. У тебя были отношения с другими женщинами, и я с Мией никак не вписалась бы в твою жизнь. И никто не давал гарантий, что ты мне поверишь, особенно после того, как и по какой причине ты бросил меня. Не тебе это было решать, громко рявкнул, притянув её лицо ближе к себе. Чёрт, дочка услышала меня и повернулась к нам. Быстро сообразив, чмокнул в губы белоснежку и улыбнулся Мие. Она нахмурилась и потянулась к матери. Айлин взяла её к себе на коленки. Малышка недовольно посмотрела на меня и ляпнула: "Мама, моя". Блин, что делать с ней? Как найти дорогу к её маленькому сердечку? Я поднял руки, показывая, что сдаюсь ей. "Хорошо, хорошо, маленькая леди. А давай мы договоримся так. Мама будет твоей, а ты моей, а? Что скажешь?" Она подумала, подумала и ответила: "Нет. Мама моя смешная такая. Блин, мне тоже хочется, чтобы она обняла меня, как сейчас обнимает Айлен". "Ну хорошо, маленькая леди", поднялся со стола, бросив напоследок Белоснежке, чтобы они собирались. "Поедем, как и обещали малышки Казимовым. Уверен, жена Руслана будет удивлена". Витяна непрерывно звонила мне и бесилась каждый раз после моего отказа, пыталась даже через Руслана продавить путь к нашему дому, но я был непреклонен. Мой гнев был на пике. Нельзя было допустить её к нам в дом. Я мог сорваться.